Глава 15. «Вам необходимо пройти до главного зала башни. Отсчет времени начнется, когда вы потянете за рычаг. Награда рассчитывается от количества набранных вами очков и скорости прохождения. Удачи!» Я обернулся к лежащему лицом в высокой траве Ярославу, над которым уже колдовала Света. «Нормально все будет», — перехватила она мой взгляд. «В плечо вообще ерунда. Второе в легкое. Уже исправила». Но Миша, теперь еще придется подождать». «Да и пофиг. У нас есть шесть часов для того, чтобы начать испытания». После пережитых суток навалилась усталость и сильно клонила в сон. «Конечно, я уже начал привыкать их двухсуточным бодрствованием. Правильно подобранная еда дала бы серьезный бонус. Но ничего еще не закончилось, и следует попробовать выжать все из своих специфических особенностей». «А вдруг приснится пророческий сон, который спасет нас, как тогда в лесу? Все равно ждать, пока Света вылечит Мишу». «Так, я обернулся к сагильдийцам. Я спать. Света, как вылечишь ребят, буди, но не раньше, чем через три часа. Мне нужно видение». «Совсем крыша поехала?» Под нос буркнула Света и вновь склонилась над Ярославом. «Не исключено». Я достал из рюкзака плед, одеяло и подушку, отошел метров на десять и лег на мягкую траву. Солнца тут не было, но теплое приглушенное сияние, лившееся со стен и десятиметрового потолка, обволакивало и грело. Заснул я мгновенно. «Обломись!» — с ухмылкой спросил папа, едва я появился перед ним. «В смысле?» «В смысле пророческих снов?» «Ну, так тоже неплохо», — медленно ответил я, оглядываясь вокруг. «А где мы?» «Черт его знает!» <смех> — засмеялся он. «Похоже, в системе...» «Хм... Сон в столбе. Думаю, я не первый, кто это делает, и это должно быть предусмотрено, как и потеря сознания. А вот моя связь с потусторонним миром, похоже, нет. Мы будто висели в центре облака тумана, и тут мы были не одни». В бесконечность уходили проекции или иллюзии, хрен знает как назвать. Будто ты в гигантском, очень-очень многоквартирном доме с прозрачными стенами, и каждая квартира соседей живет своей жизнью, не видя тебя. И ты ее видишь лишь в дымчатом облаке, не четко и не подряд. Фигуры будто мечутся, могут вдруг исчезнуть и появиться в другом месте. Как если бы там уже прошло какое-то время. «Рядом с нами три комнаты, остальные — блоками и гораздо дальше. Жизнь в двух ближайших кипит, третья — пустая. Но компьютеры, хоть вообще не походившие на наши, но более подходящего аналога мозг не дает подобрать, работают и анализируют. Самый большой ужас мне внушали обитатели комнат. Синекожие существа — штук по тридцать в каждой. Именно эти твари сидели на драконах во сне о разрушении нашего города». «Ты слышишь, что они говорят?» — спросил его отца, ошеломленно вертя головой. «Почти нет», — разочарованно ответил он. «Отдельные слова. Но вон в той комнате уже несколько раз прозвучало «Мир испытаний». А вон в той — «Мир отбора». Надо полагать, уже на автомате я пытался открыть инвентарь и активировать озарение. А когда не вышло, просто зашагал, не обращая внимания, что под ногами ничего нет» что эти две ближайшие комнаты управляют нашим миром и тем, куда переместились сильные бойцы. Не исключено. А третья? Почему она близко, но пустая? Компьютеры-то уже работают. Может, ее время еще не пришло. Пиздец. Я смотрел то под ноги, то вверх и видел на разном расстоянии сотни таких же комнат, а через них на грани еще тысячи. Это что, ядро системы? Отсюда эти синекожие ублюдки все устраивают. Сколько еще миров они вдруг объединили? И главное — зачем? Дали бы посыл людям, эльфам, гномам, да оркам, в конце концов, мол, кто победит, станет, доказав свою крутизну, бессмертным, перейдет в другую сущность, материю или поймет тайны бытия. Задали бы правила, как в игре «Цивилизация», культурная победа или доминирование. Нет же информационный вакуум, где вариантов, кроме как ебошить друг друга, не остается. И к тому же, если верить моему сну, они могут и будут вмешиваться в происходящее лично. Это уже совсем херня получается». «Ты чего завис?» — спросил папа, доставая из помятой пачки сигарету. «Осознаю». «Это правильно». Он прикурил. И главное, почаще спи в столбах. Может, услышь, чего интересного. Похоже, на это место расширение моих способностей тоже действует. Или же оно расширяется из-за этого места. Извини. — За что? — Из-за меня ты пропустил, возможно, пророческий сон, — усмехнулся папа. — Может, еще будет. В прошлый раз я видел два подряд. — Не будет. — Саша, подъем! Света склонилась ко мне и трясла за плечо. «Мне еще полчасика нужно». «Уже три с половиной прошло. Только что Мишу долечила. «Ладно». Я нехотя встал. «Что мне теперь по легким испытаниям шариться и спать по шесть часов, чтобы отец нашел разгадку? Ладно, об этом позже». Сон и напитки, без которых я все реже представлял пробуждение, придали сил. «Ну что, все готовы?» «Да, босс!» «Так точно». «Хорошо». Усмехнулся я, видя оптимизм и настрой соратников. «Здесь нам делов, если не торопиться, на час. Раз зашли, надо набрать по максимуму, по несколько книг получим. Но главное не в этом. Снаружи нас будут ждать. Возле самого столба нас не удержит никакое количество воинов, но у них будет 4 с лишним часа, чтобы что-нибудь придумать и организовать». «Логичнее всего выставить кольцо магов с обнаружением и наиболее скоростных бойцов», — предположил Ярослав. Да, подтвердил Миша. Только им придется делать два кольца минимум, так как если будет одно и достаточно далеко от столба, в нем будут дыры, в которые мы в скрытности проскочим. Да и в принципе, если они дадут нам уйти на большой территории в невидимость подвалю, хрен они нас потом найдут, обнаружение без колдунства у них скорее всего еще нет. А вот возле пика мы в любом случае появимся видимыми, и если нас не забьют, вести будут от него. «Вряд ли на нас забьют. Слишком серьезно мы узнали тайну, и Максим сделает все, чтобы нас остановить». Я на несколько секунд замолчал, давая ребятам полностью осознать сказанное. Поэтому задача по выходу из столба — хотя бы одному прорваться к своим, причем желательно не привести туда хвост. «Что ты нагнетаешь?» — испуганно пробормотала Света. «Саша прав», — поддержал меня Михаил. — По-любому надо предупредить наших, и очень желательно никому не попасть в руки этому маньяку, по крайней мере, живыми. — Да что вы каркаете это все? — теперь Света почти кричала, а ее серо-голубые глаза зло сверкали. — Один раз свалили от него, свалим и второй! — Да, мужики, давайте не будем заранее себя накручивать! — встал на сторону девушки Ярослав. «С учетом двух минут неуязвимости и еще десяти ускорения, чтобы полноценную охоту устроить, нужно ресурс всего клана подключать. Вообще не уверен, что Максим на это пойдет». «Легко может». «Мне показалось, этот гад читает мысли», — перевела тему Света. «Давайте пожрем перед началом», — предложил я, открывая рюкзак. «А насчет Максима? Он не читает мысли. У него просто достаточно распространенная для Риэл-РПГ особенность — определять уровни и характеристики». «Обычно она вообще бывает доступна всем. Странно, что в нашем мире редкость». «Всем главным героям», — уточнил Ярослав. «Значит, этот хмырь — один из главных героев, и надо сделать так, чтобы в продолжении книги он не попал», — добавил Михаил. Мой выбор пал на морковный сок, на зыркливость и жареные сардельки с рисом, повышающие все статы. «Согласен», — с набитым ртом сказал я. «Будем варенье выбирать, куда побежим, или по мясу». «Ну, точно не в сторону Коломны». «Договорились». Проглотив последний кусок сардельки, я вытер руки о штаны. «Бежим в направлении Москвы. Там решаем по обстоятельствам. В любом случае, две минуты неуязвимости дают нам солидную фору». «Ну, тогда пошли. что сопли жевать?» — решительно сказал Ярослав. «Раньше закончим испытание, раньше выйдем и окажемся дома». «Ча, еще пять минут. статус науками раскидаю». «После окончания испытания сразу из столба выкинет. И вам советую». «Да, мы уже все сделали, пока ты дрых. Я закрыл глаза. «Блин, еще прошлой ночью после предыдущего испытания мне оставалось шесть тысяч опыта до двадцать четвертого. Сейчас три. То есть за день беготни и убийства кучи зомби почти ничего не дали. Ну и хрен с вами. Что там у нас...» 8 свободных очков характеристик оставалось, 23 дали за уровень, 2 книги по 5 дали за события, и столько же за последние испытания. Итого 51 очко. Моща. 20. Для увеличения требуется 11 свободных очков. Прыгливость. 20. Для увеличения требуется 11 свободных очков. Жирность. 15. Для увеличения требуется 9 свободных очков. Бесячесть. Минус 10. Для уменьшения требуется 6 свободных очков. Правильно мысли ⁇ 25. Для увеличения требуется 7 свободных очков. Колдунство ⁇ 0. Для увеличения требуется 8 свободных очков. Зоркливость ⁇ 20. Для увеличения требуется 9 свободных очков. Нормальность ⁇ минус 3. Для увеличения требуется 50 свободных очков. И вот хз куда кидать? Умница, я планировал качать несколько статов. А получается, что делаю все ровно. Может, если все до двадцатки поднять, бонус дадут или навык. Хотя колдунство мне до двадцати никогда не поднять. Да и незачем, и Мунг магии решает. Твою же мать! Моих подопечных можно разделить на две части. Одна меня уважает, другая боится. Так что на бесячести можно смело экономить. Ее влияние не ощущается. Так что округлю жирность как раз хватит. А очередное сложное решение оставлено потом. Жирность 20. Для увеличения требуется 11 свободных очков. Осталось 2 очка. Так, что по навыкам? А по навыкам не густо. После последней прокачки оставалось 0. Вернее, большой долг перед казной. С тех пор удалось накопить 11 очков. Одно за 23 уровень, 6 за третье место в событии и 4 за вчерашний пик. Ещё надо не забывать, что даже если мы полностью тут облажаемся, четыре книги дадут по-любому, но, скорее всего, шесть. Итак, что интересного я могу улучшить за 11-17 очков? Желательно из того, что поможет справиться с потенциальной засадой щита. Шорт-лист попали. Владение щитом — 4 из 5. Нечувствительность боли — 2 из 10. Призыв неразумного живого существа — 3 из 5. Прочность костей. 2 из 3 регенерация, 2 из 3 развитие второй руки, 0 из 5 устойчивость к ядам, 2 из 5 увеличение мощи, 1 из 5 увеличение пробивности, 1 из 5 увеличение жирности, 1 из 5 стабилизация, 0 из 3, ускорение, 0 из 1. Очень хотелось прокачать ускорение и стабилизацию. Мысль об этом вертелась на краю подсознания с того самого марафона за джуром к горе но у других ее нет, так что все равно буду бежать со скоростью самого медленного. После недолгих раздумий я поднял на единичку регенерацию и устойчивость к яду. На случай шальной ядовитой, если такие есть, стрелы и увеличение прыгливости до трех. Ровно одиннадцать, как всегда, под ноль. Я готов. Легкое испытание — это чередование состязаний на физику, эрудицию, логику и тому подобное. Системный форт Боярд. Да и внешняя арена напоминала замок, вход в который закрывала огромная решетка. Мы подошли к мосту через ров. Рычаг, запускающий отсчет времени, находился на другой стороне. Не ожидая команды, Света накладывала бафы. «У меня мифической еды на скорость мало», — пожаловался Михаил. «Буду экономить». «Не нужно. Я достал из рюкзака объемный пакет. Среди нас есть предусмотрительные люди». «Это Рита, надо полагать!» — усмехнулась Света. «Она!» Я дернул за рычаг, раздался скрип и стук механизмов. Всего скорее записанный. И решетка начала медленно подниматься. Перед глазами замигало крупное системное сообщение. «Испытание началось. Первое задание — как можно быстрее пересечь внутренний двор и войти в башню». Насколько мы успели вычислить, легкое испытание, хоть и не несло очевидного риска для здоровья, его сложность зависела от среднего уровня группы. Вероятно, мы наиболее высокоуровневые члены защитников, попавшие на него. Только этим я мог объяснить такую сложную полосу препятствий. «Мне кажется, проще монстров месить», — пробормотал Ярослав, ожидая, пока решетка поднимется достаточно, чтобы под ней можно было пролезть. Вход в башню располагался на высоте 15 метров. Похожий на стекло материал стен не позволял забраться на нее снизу. Пройти можно было только по мостику шириной чуть меньше метра, а длиной все 50. Начинался он у самой решетки и шел вверх под достаточно крутым наклоном. Естественно, на протяжении всей его длины разного рода устройства, как уже активные, так и спрятанные, попытаются нас с него сбить. «Надо, чтобы хоть один прошел. Дальше по веревке других втянет» озвучил очевидный Михаил. «Одевайтесь на жирность и прыгливость. Не хватало еще при падении что-нибудь сломать», — сказал я и, поднырнув под решетку, первым сбежал на мост. «Сначала классика. Пять маятников, на вид очень тяжелых, при этом достаточно быстрых, но не для нас. Потом дыра в мосту метров четыре, а сразу за ней десятиметровая простреливаемая зона». По обеим сторонам пушки выпускают ядра, насколько можно понять, на рандомной высоте и в рандомном же направлении. По крайней мере, сходу никакой системы не прослеживалось. Я прыгнул и тут же прыгнулся, едва не получив снарядом в голову. «Бля, так они, похоже, еще и наводятся!» Сразу четыре тяжелых шара устремились ко мне, и лишь чудеса квелибристики и высокие параметры помогли кое-как уклониться и преодолеть еще несколько метров. Новый залп, и в этот раз одно из ядер попало мне чуть выше колена и сбило с моста. «Твою мать!» Едва успев сгруппироваться, я рухнул на землю. «Больно, блин, могли бы и маты подложить!» Оцениваю обстановку. Ярослав, пользуясь тем, что пушки стреляли по мне, проскочил зону, остальные пока в ней. Бегу к началу моста. Снова маятники, прыжок и ядра. В этот раз, не тормозя, я ринулся вперед. Снаряд пронесся в двух сантиметрах от носа и еще один чиркнул по спине. Проскочил. Дальше вновь обрыв моста. на сей раз 10 метров. Три каната свисают с потолка, разрисованного под небо. Прыгаю на первый, пару раз качаю его и перелетаю на второй. Дальше сложнее. Михаил только-только отпустил третий канат, и он сильно дергается. Раскачиваю свой и, поймав, наконец, удачный момент, перепрыгиваю. Краем глаза замечаю, как с моста падает Ярослав. Он делает пару шагов в сторону начала пути, но замирает, глядя вверх. Возможно, света уже близко. Тем временем я перепрыгиваю на мост, балансирую несколько секунд и бегу дальше. Передо мной в воздухе без видимой поддержки поперек тропы левитирует десяток бревен с разной скоростью, двигаясь и по горизонтали, и по вертикали. Впереди, там же, где до этого Ярослав, Падает Михаил и тоже бежит к началу. Перепрыгиваю первое бревно, прошмыгиваю под вторым и третьим. Понимаю принцип их перемещения и оставшиеся семь миную за несколько секунд. Мост резко сужается и начинает вибрировать. Именно тут сорвались ребята. Снизу раздается радостный возглас. Поднимаю глаза и убеждаюсь, Света добралась до входа в башню и уже скидывает веревку вниз. Давлю азарт и желание доказать, что тоже могу добежать до конца, и прыгаю вниз с двенадцатиметровой высоты. Бегу к стеклянной стене и, следом за остальными, быстро взбираюсь к свету. Молочина! Как два пальца, не понимая, чего вы все попадали, а некоторые два раза. Второй я специально спрыгнул. Рассказывай! Чтобы открыть дверь в следующую комнату, нам необходимо набрать 50 очков. Они начисляются за правильный ответ на вопрос. 5. Пять и за попаданием мячом в корзину. Три. Мяч возвращается к бросающему раз в 20 секунд. За неправильный ответ снимается три очка. Смесь викторины и баскетбола. У вас 30 секунд на выбор бросающего. На время конкурса на него накладывается заклинание немоты. Он не может говорить. Кто-то умеет играть в баскетбол? Спросил я без особой надежды, так как при своих 1,85 м был самым высоким. Я играл за школьную команду. К моему удивлению, ответил Ярослав. «Запасным, правда, чаще всего». «Отлично. Два раза хоть попади, и уже молодец». Парень встал в круг для бросков, и его окутало серебристое сияние, видимо, не мота. Бафы на правильном мысли. «Три, две, одна». Прозвучал звуковой сигнал. Одновременно перед Ярославом на полу появился мяч, а над баскетбольным кольцом загорелся первый вопрос. «Выберите лишнее. Первое». Аглая Япанчина, второе: Коля Красоткин, третье: Соня Мармеладова, четвертое Маша Миронова. Когда я дошел до Сони, последние сомнения в том, что показавшиеся ранее знакомыми имена действительно знакомы, испарились. Аглая, возлюбленная князя Мышкина из идиота. Коля это друг умершего Илюши из братьев Карамазовых. Сонечка, понятно. А вот Маше Миронову, хоть имя и знакомое, я вспомнить не мог а значит, это вряд ли персонаж произведений моего любимого Федора Михайловича». «Коля, мужик, остальные девушки!» — заявила Света. «Без сомнения», — согласился я и выбрал четвертый вариант, представляя, как глупо буду выглядеть, если Светина логика соответствует логике системы. «Поздравляем, вы получили пять очков. Итого восемь». «Ничего себе!» — я удивленно посмотрел на Ярослава, а он в это время бросил мяч второй раз и снова попал. Итого одиннадцать очков. Надо продолжать, пока прет. Какой тип урона наносит меч? Первое рубящий, второе колюще рубящий, третье колюще, четвертое ударно-раздробляющий. Ну, это совсем просто. Понятно, что классификаций много, но, сдается мне, мы тут про нашу систему говорим. Второй вариант. Поздравляем, вы получили 5 очков, итого 16. Неплохой темп. Тем временем Ярослав в первый раз промазал. По счастью, за это очки не снимали. «Крентон — это. Первое — мох, второе — папоротник, третье — хвощ, четвертое — плаун». «Хуюн, блин! Следующий вопрос». «Хвощ, думаю», — протянул Михаил. «Ты знаешь, что такое крентон?» «Нет, так же, как и хвощ, но слово прикольное». «Да что тупить, раньше ошибёмся, раньше следующий вопрос будет». Подогнала Света. Жми хвощ! Как скажете? Я потянулся к кнопке на панели, но тут на моем плече возник фурфур, и, молнией, слетев вниз, лапками ткнул во второй вариант: Папортник. Поздравляем, вы получили пять очков, Итого того четыре». Демон! завизжала Света и, выхватив нож, ткнула в моего питомца. Естественно, промазала. Свои, не ори, буркнул я. Ну вот, спрятался, а между прочим, правильно ответил. «Ты где треххвостую крысу нашел?» «В пизде!» Одними губами проговорил я и посмотрел на экран. «Я все слышала!» «Как размножаются камнезубы и грибы!» Первое — делением, второе — почкованием, третье — спорообразованием, четвертое — фрагментацией. Зави крысу!»